Глава 13. Садовый сарай — едва ли не единственное место в Кавенгрине, которое не годится для ночлега. По сравнению с этим провести ночь на полу библиотеки казалось чистой роскошью. Сарай-то сам по себе неплохой, настолько, насколько вообще возможно, но это не меняет того факта, что он все же сарай, деревянный. Пол весь в земле, тут и там валяются листья, обрезки веток. Черви, как живые, так и мертвые, не самая приятная компания. Фред просидел на полу рядом со мной до конца смены. Он пару раз связывался по рации с детективом Раджем, спрашивая, можно ли вернуться в отель. Но в ответ неизменно раздавалось «нет, пока что, но уже скоро». Фред не хотел уходить, но в конце концов его смена закончилась, и место занял новый полицейский. Фред вручил мне что-то вроде брелка с фонариком, и пожелал всего хорошего. Он уходил с лицом полным печали, понимая, что меня ждет тяжелая ночь. Она и в самом деле выдалась нелегкой. Дни, может, уже стояли и теплые, но ночью на улице было чертовски холодно. Зубы стучали, и мне приходилось греть руки над паром чайника, который я включал по меньшей мере десять раз за ночь. Молодой полицейский, заменивший Фреда, я его раньше не встречал. Сидел на деревянном стуле и жаловался на холод. Он продержался всего восемь минут или около того, а потом вернулся в отель в тепло и наблюдал за сараем из банкетного зала. Я спросил, можно ли пойти с ним, но он не разрешил. Он работал в полиции всего третью неделю и пока боялся перечить начальству. Пытка — единственное слово которым можно описать то, что сотворили со мной той ночью. Знаете, если бы Фиона не запихнула в сумку подушку и простыню, я бы, наверное, замерз насмерть. Я, конечно, далеко не худосочный, но и жирка на мне немного. Можете представить, как тоскливо и мучительно было сидеть в сарае? Мне, человеку, привыкшему к порядку и чистоте. Костюм весь перепачкался, черт знает чем и мне не удалось соблюсти свой вечерний ритуал. Все, чего я хотел, сидя в кресле, почитать хороший детектив, а затем улечься на кровати с кроссвордом. Я чувствовал себя так, словно кожу поразил некий недуг, ведь уже два дня я не мылся как следует и не менял одежды. Даже зубы не чистил. Однако, должно быть, я маленько задремал или, может, потерял сознание Одно из двух. Меня разбудили легким пинком в бок. Ну ладненько, пока что хватит. С минуты на минуту придет Фиона, так что надо поставить чайник и достать печенье. Она заглянет, чтобы помочь заполнить некоторые пробелы в книге, объяснить, что произошло, пока я сидел в заперти, хотя это и мой роман. Читателям, пожалуй, не лишним будет узнать полную картину, поскольку, как мне сообщили. Та ночь доставила немало хлопот. Фионе, я верю. Поручаю ей дополнить историю, и, не сомневаюсь, мы услышим только правду. Советую и вам довериться Фионе. Фиона только что ушла. Она не разрешила мне записать наш разговор на диктофон. Сказала одно дело, если бы запись слушал только я, но то, что ее дадут Хелен, это совсем другое, это ей не нравится. Они никогда не виделись, Фиона и Хелен. Надеюсь, что когда-нибудь встретятся. Обе дамы занимают важное место в моей жизни. Но Фиона не хотела, чтобы Хелен подслушивала нашу беседу. Она призналась, что не сможет вести себя естественно, зная, что кто-то, с кем она не знакома, будет посвящен в детали нашего разговора. И я уважаю ее решение. Хотя оно слегка усложняет мою задачу. Феона столько наговорила, что голова у меня сейчас лопнет. Ей-богу, Феона так чистит, что даже с бумагой и ручкой я бы за ней не угнался. В общем, надо мне поскорее переварить услышанное и пересказать читателям. Феона сообщила, что сразу после того, как меня увели, в коридоре появился американец Дэйв в ковбойской шляпе. Феона описала, как он, важно расправив грудь, и, высоко вскидывая ноги, шествовал по коридору. «Точно петух», — заявила она, — «выпендрежник». «Глядеть-ка, и полицейских нет», — заявил американец Дэйв, замахав во все стороны ручищами, и тут же похвастался, что ему разрешили свободно, без сопровождения, перемещаться по отелю. Очевидно, на момент убийства у него было железное алиби. Потом выяснилось, что его алиби состояло в том, что они с Таней тайком пробрались в СПА и залезли в небольшой бассейн. А затем, завернувшись в полотенце, нетвердым шагом прошествовали в его номер. Слышал, что, судя по временным отметкам, на фотографиях в телефоне Тани они были очень заняты и перерыв сделали только для того, чтобы заказать завтрак в номер, откуда, наконец, вышли в три часа дня чтобы отправиться в ресторан на чай. Заранее приношу извинения жене американца Дэйва. Уверен, вы заслуживаете лучшего». Потом Фиона рассказала, что около одиннадцати вечера она услышала, как шотландец, по-видимому, Алик, кричал, что все эти ограничения полный абсурд и требовал разрешить ему покинуть отель. Фиона сказала, что он говорил невнятно, и когда она высунула голову из дверей коктейль-бара, то увидела, как он, пошатываясь, идет по вестибюлю. Как я уже упомянул, формально всем разрешалось уйти в любое время. Однако это было не вполне очевидно, ведь нас держали под стражей, велев не двигаться с места. Но Олег воспротивился. Он появился, схватив ключи от машины с дорожной сумкой наперевес. «Отойдите!» твердил Алик снова и снова, как сказала Фиона. Двое полицейских попытались преградить ему путь, но Алик был полон решимости. Полицейские хотели сказать ему, что он должен оставаться в отеле, пока не закончится расследование. Алик протиснулся мимо и исчез из поля зрения Фионы, но она все еще слышала их разговор. «Если заведете мотор...» «Нам придется арестовать вас за вождение в нетрезвом виде», закричал сотрудник полиции. «Вернитесь, сэр!» Фиона надеялась, что Алик, по крайней мере, решит уйти на своих двоих и тем самым окажется первым, кто выступит против того, как полиция ведет дело. Известно, что шотландцы не любят повиноваться властям. Когда я спросил Фиону, последовала бы она его примеру, Она ответила, что нет, без меня бы не ушла. Но к своему разочарованию. Фиона увидела, что Алик плетется обратно, через вестибюль, волоча за собой сумку. Полиция конфисковала у него ключи от машины. Фиона заметила, как он, бормоча что-то бессвязное, проковылял к стойке консьержа, взял бутылку воды из моего холодильника и, пошатываясь, побрел по коридору. Пусть Алек потерпел неудачу, пытаясь выбраться из отеля. Стало очевидно, что в Кавенгрине назревает мятеж. После этого, по словам Фионы, гости потянулись вереницей. Они проходили через холл, возвращаясь из комнаты для допросов, которую детектив Радж превратил в кабинет мистера Потца. Большинство жаловались, ворчали, но подчинялись. Многие держали в руках бокалы с вином. Феона сказала, что двоих друзей жениха, Патрика, допрашивали вместе. Она подслушала, о чем они говорили по дороге в номер. Друзья шептались, стоило ли признаваться, что в ночь перед убийством они оба были в отключке после того, как переборщили с травкой в садовом лабиринте. Как оказалось, они решили ничего не говорить и вместо этого спустили остатки наркотиков в унитаз, чтобы скрыть улики. Разумеется, я никогда в жизни не притрагивался к наркотикам, но могу представить, как они воздействуют на мозг. В любом случае, виновен или нет, я бы, наверное, тоже не сказал бы об этом следователю. Фиона пошутила, что если бы я порой покуривал марихуану, то справился бы с навязчивыми мыслями. Но если уж на то пошло, к травке я не планирую прибегать ни завтра, ни послезавтра. Последнее, что стоит упомянуть, это психическое состояние мистера Потца. По словам Фионы, он стал совсем плох. Беспокойство, из-за расследования и недосып начали сказываться. Он сидел, сутулившись за столиком Хьюга, и лишь изредка поднимал глаза, когда Фиона ворчала. Я говорю вам это не для того, чтобы опозорить мистера потца или выставить его слабаком. Стресс на всех действует по-разному. Я теряю способность нормально говорить, Фиона становится раздражительной, а мистер Потс уходит в себя. Ну, вот как есть. До убийства мистер Потс производил впечатление сильного, уверенного в себе джентльмена. «Конечно, таким ему и следовало быть, чтобы управлять заведением вроде Кавен Грина. Хотя воспоминания Фиона отрывочные. Они значимы для этой истории, так что спасибо ей, что заглянула. Всегда рад ее видеть. А теперь давайте вернемся к моей линии». Проведя ночь в заперти, я вздохнул с облегчением, увидев Фреда со стаканчиком кофе, двумя тостами с маслом, и комплектом сменной одежды. Признаюсь, за всю свою жизнь мне ни разу не приходилось надевать спортивные штаны и толстовку с капюшоном. Однако пришлось довольствоваться тем, что имелось. По крайней мере, одежда была чистой. Должен сказать, что в сочетании с начищенными туфлями штаны смотрелись крайне нелепо. Нет, я благодарен, просто описываю вам, как это выглядело. Рэд сказал, что мне понадобятся силы, потому что детектив Радж хочет, чтобы кто-нибудь из персонала отеля помог перетащить мешки с песком из спортзала. Я пришел в ужас. Эти штуки порой весят по 90 или даже 100 килограммов. По запросу отель предоставляет услуги персонального тренера. Видал я, как качки таскают эти мешки туда-сюда в спортивном зале. Бицепсы так и выпирают а на висках пульсируют вены. В молодости я поддерживал себя в неплохой форме, но сейчас я сдал. Особенно после того, как начались проблемы с суставом. Однако, по словам Фреда, детектив Радж настаивает, что нам надо встретиться в тренажерном зале. Так что, выпив кофе и быстренько сбегав в туалет, мы туда и направились. Ожидая увидеть кого-нибудь из молодых сотрудников отеля, я весьма удивился, обнаружив, что в помещении оказались лишь мы трое. Я, Фред и детектив Радж. Наши голоса гулко разносились по залу и как будто отражались от зеркальных стен и начищенных до блеска полов. Все оборудование убрали, и комната стояла пустой, не считая пыли, катавшейся туда-сюда по полу и, конечно же, мешков с песком который требовалось передвинуть. Радж заявил, что остальные переодеваются и скоро придут, а мне тем временем следует приступить к работе. «Вот», — буркнул детектив Радж, пнув ногой большой черный мешок, на боку которого белыми буквами было написано «90 КГ». «Давайте, передвиньте его отсюда вон туда», — указал он на другой угол спортзала. Отель превращался в какой-то лагерь для военнопленных. Фред бросил на меня взгляд, который, казалось, говорил. Сам решай, стоит ли связываться. Поэтому я обошел мешок с песком и навалился на него со стороны здорового бедра, пытаясь сдвинуть груз весом своего тела. — Нет, надо не толкать, а тащить! — приказал следователь. Что ж, я подошел к мешку с другой стороны, взялся за ручку сверху и потянул на себя. Он и с места не сдвинулся. Неудивительно. Черт возьми, я все-таки консьерж, а не культурист. Однако я приложил все усилия, стиснул зубы, напрягся и, кряхтя от натуги, потянул за ручку. Как выяснилось, слишком сильно. В больном бедре что-то хрустнуло. По нему разлился жар. Показалось, будто кость охватила пламя. От невыносимой боли я повалился на пол. Схватился за бедро, оно словно разваливалось на части, а я пытался ладонями вновь скрепить их. От муки я завыл, злясь, что позволил какому-то полицейскому зайти так далеко, подвергать меня такому преступлению. Фред кинулся ко мне, повторяя, что мне надо дышать. — Больно! — вырвалось у меня сквозь стиснутые зубы. Фред принялся упрашивать детектива Раджа вызвать скорую. Вместо этого следователь направился к выходу. Отведите его наверх в комнату. Второй номер свободен, бросил он через плечо, и вышел громко хлопнув дверью. Фред присел рядом на корточке. Он дышал вместе со мной, стараясь успокоить. Ведь от боли я судорожно глотал ртом воздух. Вдох, выдох. Через минуту стало чуть легче. Фред стиснул мою ладонь и сказал чтобы я сосредоточился на его руке. Я посмотрел на сцепленные пальцы, заметив, какими морщинистыми выглядели мои ладони по сравнению с его руками. Даже сейчас, когда я смотрю на свои руки, иногда не верится, что они и вправду мои. Они как будто старше меня самого, вот как мне кажется. У Фреда получилось отвлечь меня, и я сумел совладать с дыханием. Боль утихла настолько, что мне удалось доковылять до зеркальной стены и прислониться к ней. Слабым голосом я поинтересовался у Фреда, что все это значит. Стало очевидно, что другие сотрудники и не собирались приходить сюда, чтобы помочь. Эту маленькую игру Радж задумал для меня одного. — Покойный, — начал Фред. — Его же обнаружили в ванной. Но умер-то он не там. Пол был измазан кровью, как будто кто-то вытащил его из спальни. Полагаю, килограммов девяносто он и весил.